Глава двадцать четвёртая. На одном из светофоров образовалась пробка. Я смотрела через стекло на оживлённую улицу, куда-то спешивших людей, и заметила группу молодых парней, что играли для прохожих на музыкальных инструментах. «О чём ты думаешь?» Услышала глухой голос Артура и вздрогнула, повернула голову и взглянула на него. Он сидел всё с тем же бесстрастным выражением лица и пристально глядел на меня. «Ни о чём важном». Задумчиво отозвалась я и пожала плечами. Отвернулась к окну, снова всматриваясь в незнакомые лица. Последние несколько минут езды я думала о жизни совсем посторонних людей. Глупость какая, будто мне в своей не хватало головоломок. Гнев на Артура испарился, и в этот момент я могла бы всё забыть, оставить все недоразумения в прошлом, и если бы Богров сделал шаг мне навстречу, Одно его объятие и одобряющее слово могло поставить точку в этой бессмысленной борьбе, от которой я порядочно устала. Закрыв глаза, заставила себя расслабиться и не заметила, как заснула. Спустя какое-то время, внезапно вздрогнув, я проснулась и разомкнув тяжёлые от сна веки, почувствовала на себе горящий взгляд Кареглаз. Мы приехали, низким небрежным тоном развеял Артур последнюю крохи сна. В на мгновение наши глаза встретились, и я поторопилась выйти на улицу. Передо мной по-прежнему стоял тот же самый холодный, бессердечный Артур, который брал всё, что пожелает, а потом уходил, не оглядываясь ни на чью боль. По крайней мере, именно так и происходило в последние несколько дней. И сколько бы шагов навстречу я ему ни сделала, Богров не изменит своего отношения ко мне, а сердце его не оттает. Я попрошу Глашу принести ужин к тебе в комнату. Его рука легла мне на талию. В этом жесте не было ничего интимного. Артур просто поддерживал меня, чтобы не на роком не упала, когда мы шли к дому. Твоя забота и помощь дорога мне обходится. Я не привыкла принимать такие щедрые подарки от кого бы то ни было, тихо проговорила я. Потребовались все силы, чтобы посмотреть в лицо Багрова и сбросить его руку. Артур Сергеевич, услышали мы встревоженный голос глаши едва успев переступить порог катюша она осеклась встретившись с суровым взглядом хозяина дома а я вытянулась по струнке ожидая продолжения боялась что глаша скажет что с катей что-то случилось но в таком случае артуру бы уже давно позвонили продолжайте глаша я не телепат даже я поняла что артур не в духе и лучше поторопиться с продолжением Она закрылась в своей комнате и отказывается ужинать. Я уже собиралась вам звонить. Артур недовольно свёл брови. Причина говорит, что без вас не притронется ни к чему, спать тоже отказывается. Хорошо, устало проговорил Багров. Накройте в гостиной стол, и я переоденусь, и мы спустимся на ужин. Виктория, он перевёл на меня вопросительный взгляд, заметив мой ступор. Присоединишься к нам? Я смотрела то на Глашу, то на Артура. Для начала мне нужно умыться и переодеться, отозвалась я неуверенно и попятилась к лестнице. Быстро перебирая ногами, поднялась на второй этаж, ругая себя за то, что согласилась, но я делала это ради девочки, а не ради её отца. Катя скучала по нему и устраивала таким образом забастовки. С Егором это всё пройденный этап. Он тоже так протестовал, когда я поднимала адвокатскую контору на ноги, и его оставляла на маму или Катю. Поступала ничем не лучше, чем Артур, поэтому не могла сейчас осуждать Багрова и его решения. Я видела и чувствовала, что он любит дочь, но отойти от дел, забросить их тоже не может. Со своей стороны, я могла помочь ему лишь тем, чтоб подружиться с девочкой, чтобы ей было не так одиноко ждать папу с работы. Оказавшись в своей темнице, я прикрыла за собой дверь и направилась прямиком в ванную, сбросила свою одежду и приняла душ. Умылась и несколько минут стояла под обжигающими струями горячей воды, пока не почувствовала дискомфорт. Вышла из душа и вытерлась насухо. Остановилась перед зеркалом, осматривая своё тело и задержала взгляд на впалом животе. Совсем скоро здесь будет развиваться маленький человек. Я была в этом абсолютно уверена. Несколько дней я буду принимать выписанные врачом препараты, а в день овуляции, которую я отслеживала с помощью экспресс-тестов, нас с Артуром будут ждать в клинике, чтобы провести инсеминацию. Когда по всем фронтам такое наступление беременности просто не может не получиться, хотя авария, конечно, могла внести коррективы в этот процесс. Но я не хотела думать о другом исходе. Не зная сколько так стояла, задумавшись о будущем, но когда услышала стук в дверь, сильно вздрогнула. "Артур Сергеевич спрашивает про вас", донёсся голос Глаши сквозь закрытую дверь. "Я спущусь ровно через минуту", отозвалась я, уже натягивая на тело джинсы и футболку. В огромной гостиной, залитой искусственным светом, за столом сидели Катя и её отец. Я согласилась на этот ужин лишь из-за девочки, напомнила я себе, дольше обычного задержав на Артуре взгляд. Делать что-то для того, чтобы потешить эго Артура, я не собиралась. Они вдвоём, словно по какой-то скрытой команде, повернули головы в мою сторону, когда я бесшумно приблизилась к столу. Добрый вечер, сдержанно поздоровалась Катя. Я немного опасалась проявления эмоций с её стороны, как в прошлый раз, когда она кинулась ко мне с объятиями и протяжным, раздирающим душу возгласом «Мама!». Нам с Артуром и без того доставало неприятие и вражды. Не хватало ещё на этой почве нового витка недоразумений. Правда, по дороге домой из ресторана я поняла, что устала ему противостоять. Да и не было в этом никакого толка. Все слова и выпады возвращались мне бумерангом, Лучше в присутствии Багрова блокировать лишние эмоции, так спокойнее будет жить в его доме. Добрый вечер. Я села напротив Кати, по правую сторону от Артура. Извините, в прошлый раз я приняла вас за маму, но папа объяснил, что вы наши гости и поживёте какое-то время вместе с нами. Только девочка неуверенно взглянула на отца. Это правда, что у вас есть сын, и он мой брат? У меня немного отлегло от сердца, а Артуру всё же хватило такта и терпения поговорить с дочкой и всё ей объяснить, а не обвинять меня снова в лицемерии или подстрекательстве. И так несладко приходилось последние дни, чтобы брать на себя ещё один грех. Потому что я бы обязательно встала на сторону девочки, маленького беззащитного существа, потерявшего самое важное в жизни. «Правда», — слегка улыбнулась я Катя, рассматривая черты её лица. Она не была похожа на Артура. Может быть, этот маленький ангел взял всё самое лучшее от матери?» Девчушка тряхнула головой, и её упругие светлые локоны качнулись в сторону вместе с ней. «А почему он в больнице?» — спросила она. «Катя...» — сухо прервал Артур дочь. «Ты кушаешь или задаёшь вопросы?» «Папа...» Катя недовольно сморщила носик, а потом подняла красивое личико и улыбнулась ему. «Почитаешь мне на ночь?» Большими глазами она так посмотрела на отца, что даже мне захотелось ей почитать. Разве ей можно было в чём-то отказать? Маленький белокурый ангелок. Да, почитаю. Ешь. Взгляд Артура потеплел. Глаша сказала, ты весь день соблюдала диету, наверстывай теперь. Довольно ухмыльнулся Богров, заметив улыбку дочери. Всё же было сердце у этого дьявола, но только, видимо, за столько лет испачкалось в саже. По выходным папа водит меня к лошадкам. Я их обожаю, а Егор их любит. Катя перевела на меня заинтересованный взгляд, уловив в голосе отца одобрение, подхватила кусочек мяса и отправила его в рот, не спуская с меня глаз. Егор любил любит плавать и неплохо разбирается в компьютере. Я немного растерялась, потому что для трёх или четырёхлетней девочки Катя была очень смешлённая и умела манипулировала отцом. По крайней мере, считывала его настроение на раз-два. Почему любил? уточнил Артур, и я поняла, что ему не понравилось, как я говорила об увлечениях Егора в прошедшем времени. Не знаю, почему так сказала, само вырвалось. Я имела в виду, что бассейн нам ещё не скоро можно будет посещать. Почему-то на эти темы разговаривать оказалось очень непросто. Сейчас нет возможности ходить на занятия, пояснила я Катя. Но плавание Егору очень нравится, а пока он много читает и занимается шахматами. Это его основные увлечения. Я тоже хочу научиться читать. Глаша меня учит. Я мечтаю пойти в школу. Глаза девочки загорелись огнём. И ещё мне нравится рисовать. Почему ты не ешь? Артур кивнул в сторону моей полной тарелки. Я так и не притронулась к еде, поглощённая своими мыслями, не в силах отвести взгляд от Кати. Эта девочка завораживала своей красотой и непосредственностью. Я постоянно ловила себя на том, что Егор когда-то был таким же крошкой, и у нас могла быть полноценная семья. Я опустила глаза в тарелку и взяла вилку. Недолгий процесс поглощения пищи проходил под разнообразные вопросы дочери Артура и наши с ним односложные ответы. Возраст у Кати был самый лучший, ей всё было интересно, она хотела знать очень и очень многое, но по большому счёту ей просто нравилось внимание отца. «Спасибо. Я поднялась из-за стола, не в состоянии больше делать вид, что всё хорошо. Я пойду, очень устала». Артур проводил меня многообещающим взглядом, но я решила, что закроюсь на ключ. Возможно, у него был дубликат, скорее всего. Но Багров должен был понимать, что мне тяжело принимать такие условия игры. Да к тому же, ещё и находясь на его территории, под неустанным контролем и его самого, и его людей, и интимная близость у нас сегодня уже была. Мне, как любому живому человеку, иногда требовался отдых и покой. Я вернулась в комнату и долго лежала в кровати с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху. Артур не пришёл ни вечером, ни следующим утром, и я была рада этой маленькой передышке и возможности спокойно обо всём подумать, в частности, над следующими своими шагами и поведением с Багровым. В дверь постучали около 9:00 утра. В комнату с моего разрешения вошёл Константин и поставил на пол пакет. Замер на месте, словно манекен, равнодушно уставившись на меня. Я сидела на стуле перед туалетным столиком, скрывала следы бессонной ночи косметикой, собираясь в больницу к Егору. Доброе утро, поздоровалась с мумией. Здравствуйте, отозвался Константин. «А Артур Сергеевич распорядился, чтобы я оставила это у вас. И я перевела взгляд на пакет, и предвосхищая вопросы, Константин продолжил: «На сегодня у вас запланирован ужин. В пять подъедет стилист. До этого времени мы сможем съездить в больницу к вашему сыну». Он и говорил, так точно был не живым, а запрограммированным роботом, и внутри у него стоял чип. Ни одной лишней эмоции. Случись сейчас шторм или землетрясение. Уверена, Константин бы с таким же каменным выражением лица вытаскивал меня из комнаты, пытаясь спасти. Спасибо. Сдержанно поблагодарила я его и перевела взгляд на пакет с логотипом известного бренда одежды. Я понимала, что Костя просто выполнял свою работу. Он ушёл, а я поднялась на ноги и подошла к пакету. Достала струящееся чёрное платье, расшитое стразами. У обновки была открытая спина. Таких красивых вещей я ещё никогда не держала в руках. Мои заработки были копеечными по сравнению с оборотами Багрова, но тем не менее я могла бы купить себе хоть раз нечто подобное, однако не покупала вещи от именитых дизайнеров просто потому, что не видела в том необходимости.